Одним из недостатков зимнего исхода являются болезни, провоцируемые холодом и усталостью, а именно неизбежные простуды. Именно эта болезнь, что могла перейти в воспаление лёгких с практически стопроцентным смертельным исходом, самая опасная в таких условиях, когда долго идущие люди начинают испытывать жажду. Они или пьют холодную воду, или вовсе начинают есть снег. дабы минимизировать потери от простуды, а ею страдают в первую очередь дети. Русс заказал у Рамеев столитровые самовары, доверив их эксплуатацию жрицам Живы. Эти бронзовые ёмкости, поставленные на усиленные сани с железной печкой, в пути прямо на ходу грели воду, в которую добавляли различную ягоду и плоды для витаминизации: малину, смородину, шиповник, боярышник, рябину и прочее, что женщины собрали и засушили за лето, пока их мужчины тусили в Крыму. И двигась из начала в конец колонны и обратно, жрицы поили всех желающих, строго следя за тем, чтобы не хлебали холодную воду. Ночью в самоварах варили кашу, чтобы утром люди не тратили время на готовку. Так что Русь надеялся, что хотя бы от простуды он людей выбережет. по крайней мере, от тяжёлой её формы со смертельными итогами. И не получится так, что чуть ли не половина детей погибнет в дороге, за что его проклянут убитые горем родители. Так-то сопливищих и кашлющих всё равно хватало. Главное ещё, чтобы не сильно вспотели в движении. Собственно, люди всё же идиоты и должны были понимать, что вечером следует быстро обтереться полотенцами и переодеться в сухое Тем более, что им это прямо было рекомендовано. Ну, а кто не следует наставлениям жриц богини Живы, то кто ему, доктор, сами себе злобные буратино. Но если с сохранением здоровья Руси сделал всё, что мог, то вот с главной угрозой гибели людей от нападения балтов он тоже сделал всё, что было в его силах. Но угроза сохранялась. Проблема даже не в том, что противник попытается пробиться к идущим, а в том, что людей могли осыпать стрелами издали. Дабы минимизировать подобные потери, сопровождающий отряд был поделён на четыре части. Помимо хвостового и головного отрядов, имелось ещё два, что шли внутри колонны, разбивая её на три части. Так что среагировать на атаку могли вполне оперативно. Главное, чтобы разведка не проспала. и смогли достаточно быстро выскочить навстречу врагу. С последним могли возникнуть трудности, так как с боков двигались практически сплошным потоком стада различной живности. Но если подумать, то они тоже служили неплохой защитой от нападавших, если он и захотят побить переселенцев холодным оружием. Но чтобы до такого не дошло, активно работала разведка. Небольшие кавалерийские отряды по 30 человек на подкованных шипастами подкованными лошадях сновали по окрестностям, выискивая малейшие следы присутствия вражеских отрядов. Но пока всё было чисто. Лишь следы одиночных разведчиков, а может, обычных охотников виднелись тут и там. Зимний исход в этом плане в отличие от летнего выгодно отличался. То есть врагу при всём желании незаметно, укрывшись в зелёнке, вплотную к цели не подобраться и не устроить долговременной засады. Замёрзнут к чертям. Быстро преодолеть дистанцию откуда-нибудь из глубины лесного массива тоже затруднительно. Мешаются сугробы, так что быстро не побегаешь. А кроме того, лес хорошо просматривается, и любое движение быстро фиксируется. Единственная возможность подобраться близко являлась ночная пора и густой снегопад. Вот только для потенциальных нападающих это тоже тот ещё квест. Когда приходило время вставать на ночёвку, мужское население начинало активно работать пилами и топорами. Вот только они не только и не столько добывали дрова, на которых женщины готовили еду, сколько создавали оборонительный периметр. Для минимизации работ выбирали участки с высоким и обрывистым берегом. Разведчики, помимо врагов, искали ещё и удобные места для ночёвки. Внутренний периметр, в котором ночевали люди, делался за счёт повозок, что выстраивали кругом. В случае, если берег низкий, то и по берегу. Плюс дополнительно ставили ежи, связанных между собой трёх колей. И ежи эти также связывались между собой. Внешний периметр создавался за счёт засеки. В пространстве между внешним и внутренним периметром ночевали животные. Так что, если нападавшие имели целью не нападение на людей, а угон скота, то их ждал большой облом. Такое расположение скота служило для людей дополнительной защитой. Во-первых, дополнительное препятствие А во-вторых, увеличивать дистанцию, если враг решит тупо обстрелять лагерь из луков и забросать его дротиками. Ведь деревья внутри периметра на дрова как раз не трогали, чтобы их кроны защищали от такого дальнобойного навесного обстрела. А чтобы враг не подобрался незамеченным на дистанцию стрельбы, за кольцом засеки разводили большие костры, что освещали окружающее пространство до самого утра. А вот густой снегопад, точнее, вьюга, это да, опасно само по себе. Особенно если застигнет пути. Подгадав непогоду, противник мог воспользоваться ей и стремительно атаковать, и если не побить людей, то угнать часть скота и при этом без особых проблем уйти, ибо преследовать в таких условиях себе дороже, а выпавший снег скроет следы. Но и тут имелась возможность предохраниться. Рус прекрасно помнил свой опыт морского путешествия на реквизированной у арамейского купца галере, а точнее предсказателя погоды старого раба Перота, страдавшего жёсткой метеочувствительностью. Так что Рус пытался найти таких же метеозависимых людей среди славян, и, конечно же, нашёл. У кого голова раскалывалась, у кого суставы ломало, у кого старые раны болеть начинали. Так что у него имелась своя группа походных предсказателей. И пусть они работали не так чётко и точно, и не могли предсказать конкретный тип изменения погоды, сильный ветер или снег, как и продолжительность того или иного явления, как один пирот просто в силу того, что целенаправленно статистику зависимости своих головных болей изменением погоды не вели, Но, тем не менее, подсказать с точностью до суток, когда испортится погода, могли. Рус был уверен, что и среди врагов имеются такие же предсказатели. И, опираясь на такие подсказки, могли спланировать наскок. Благодаря таким предсказаниям, в пути серьезная непогода с вьюгами и метелями переселенцев практически не заставала. Русс прислушиваясь к стенаниям метеорологов, останавливал движение, давая лишний день на отдых. Тем более, что по плану и так предстояло давать один день полноценного отдыха на каждые 5 дней пути, чтобы люди могли не только физически отдохнуть, но и провести техосмотр транспортных средств, и если надо, то что-то подремонтировать, починить одежду, особенно обувь. Так что в целом график движения выдерживался.